Глава шестая. «В ожидании спасения». Утром дракон как-то странно на меня косился и все норовил повернуться спиной, словно мой вид ему неприятен или за меня он не выспался. Если так, в обоих случаях не моя вина. Так что я с извинениями не лезла, а тонко намекнула, что видела глаза, что воровали, и матрасом ночью не я притворялась. Дракон прорычал что-то неразборчивое, и его фигуру до самых пят скрыл невесть, откуда появившийся плащ, в который он тут же укутался. Интересное дело, а мне наколдовать что-то новое из одежды? Я тут, понимаешь ли, в одном и том же третьей сутки стираю ежедневно чтобы от ароматов не задохнуться. А стирка для меня — наказание, похоже, трехдневной угрозы замужества. А здесь, нате, прорычал и в обновках. Мы так не договаривались. Подошла к нему, попыталась развернуть к себе. Но куда там? Пришлось обойти самой, встать напротив и задрать подбородок. Грудную клетку не усовестить. Надо смотреть в глаза. «Если ты не собираешься меня возвращать в ближайшее время...» Пауза. «Ну а вдруг?» «Ага, как же. Невинный взгляд. Мол, да что я брежу? Ай-яй-яй, как мне не повезло». «Ясно, не собираешься». «Тогда наколдуй мне что-то новое из одежды». Дракон внимательно просканировал меня взглядом, словно впервые увидел. «Да-да, я тоже считаю, что джинсы новые и кроссовки не стоптаны. Но майку ведь можно выдать другую. И белье тоже». А так как не вслух выдвигают требования, а мысленно, легко проскользнуло маленькое уточнение. Ажурное. «Вот, все сказала». «А, носки еще можно. Прямо не знаю, какие». Хоть в зебру, хоть в... А что ты так удивился? Но это я преуменьшила. Дракон явно был в шоке. И если припомнить, глаза у него начали увеличиваться на моменте с бельем. Ну, что за ханжество? Можно подумать, я настаивала, чтобы оно было красным. «Красным?» — глухо повторил он, остановив взгляд чуть ниже пояса моих джинсов. «Да, я такое люблю». Скрестила руки на груди, а потом одумалась и, сложив целомудренной лодочкой, опустила их. Дракон поднял дикий взгляд. Не верит, что ли? Ах, да, он же помогал мне после стирки кое-что высушить. Дважды. Еще более глухо напомнил дракон. Любишь ты точность. Ну так я для тебя уточню, что, знаешь ли, не успела подготовиться к похищению, а то бы я непременно выбрала своего любимого красного цвета. Он как-то слишком внимательно заглянул в вырезы моей майки. «Да», — подтвердила с вызовом, — «верхней часть белья мне нет. Я, знаешь ли, не рассчитывала на длительное путешествие». Можно подумать, он не понял, что лифчика нет, когда я на нем лежала. «Понял, конечно». В глазах дракона проскочили молния «Но убеждал себя, что мне показалось». Чтобы вернуть дракона в осмысленное состояние, пришлось переместить руки к груди и легким покашливанием напомнить, что глаза у меня немного повыше. Так что насчет обновок, напомнила, а то с его длительными паузами после каждого слова мы до утра будем договариваться. Точно. Дракон плавно преодолел разделявшие нас два метра договариваться. «Ах да, любимая забава драконов – договариваться и торговаться, что, впрочем, для них равнозначно. Зря я сболтнула. Этот полноценный дракон по-любому не сдастся. У меня просто характер неуступчивый. Так и будем в пещере голодом маяться, пока у одного из нас язык не отсохнет». «А, погоди-ка. Это же дракону надо вслух говорить, чтобы я его поняла. А мне вовсе не обязательно утруждаться. Все». «Играю. Торгуюсь. А, я только упустила момент, на что я играю и по какому поводу все затевалось». «Я объясню», — мурлыкнул дракон и, обойдя по кругу, остановился напротив, заглядывая в глаза. «Интересное дело. На вид дракон, а повадки кошачьи. А может, у него кто-то был в предках с пушистым хвостом и усами?» Надеюсь он кошачье не имеет территорию, а то хотя у меня нюх и не так развит, как у него спимптомы вместе. Мне нравится, как это звучит вместе. Мурчание. Дракон распахнул плащ, неужели поджарился, но хихикнула я преждевременно. Он распахнул плащ шире, сделал еще одно плавное движение, и плащ скользнул по моей спине, закрывая в тканевом коконе вместе с ним. И вот здесь пришла очередь хищника улыбнуться. «Поторгуемся?» — спросил он, лизнув меня в ухо. «На что ты готова, чтобы я наколдовал тебе новый гардероб?» «А, так вот, мочо, уже легче, а то мысли спутались. На что я готова ради кроссовок, носков две пары, кимоно? Ладно, одного хватит, а то после купания не очень удобно влезать в джинсы. Трех футболок и двух комплектов красного ажурного белья». «Можно еще и черное. Итак, на что я готова?» «Мне, конечно, нравится, что ты строишь далеко идущие планы относительно нас и запасаешься впрок», — заметил дракон. «Но разве речь не шла только об одном комплекте белья?» «Ладно, сдалась. Комплект белья может быть один». «Доди», — умиленно покачал головой, — «речь шла вообще об одном комплекте белья. Только о нем, помнишь?» Кимоно, носки, майка — и этого в первоначальном списке не было. «Планы изменились». «Что? Мне нужно все, что я перечислила. Но ну вот комплект белья можешь сократить до одного. Здесь я, наверное, и впрямь пожадничала». «И ты будешь расхаживать передо мной в кимоно? А ты что, собираешься под него подглядывать?» «Подглядывать? Нет, но...» Он задумался, надолго задумался. Я уже даже притомилась стоять без свободы движений. «Хорошо», — выдохнул обреченно, — «я наколдую тебе все, что ты просишь, но обещай, что носить ты это будешь только при мне». Я бы развела руками в стороны или взяла дракона за руку и покружила, чтобы разул глаза, но из-за кокона смогла выразить свое удивление только словесно. «А ты что, видишь здесь кого-то другого?» Я говорила резко, пожалуй, даже перестаралась с этим. Но дракон как-то в раз успокоился и взгляд его просветлел. «Точно!» разолубался «Здесь все равно только мы вдвоем». Он расправил руки, высвобождая меня из плаща, и, довольный собой, отошел. «Что, мы уже поторговались?» «Да». «И где же обновки?» «А вон там». Он кивнул на красную горку рядом с моими ногами. «Ты сейчас будешь примерять?» «Да, сейчас», – строго отозвалась я, приготовившись к активному сопротивлению. «Мужчины не любят, когда женщины одеваются. Их интересует только обратный процесс. Но Аодх, развеивая мои опасения, спорить не стал, а вышел из пещеры, оставив меня одну». Я присела возле обновок, с интересом рассматривая красное кимоно, красные майки, красные кроссовки, красные сандалии, красные носки и красное кружево-паутинку, притворяющейся одеждой. Здесь и вышивка есть, и блестящие камушки. Представляю, как у некоторых заребит в глазах от такой красоты, и он едва ли поверит своей удаче, что вот надо же, пусть несколько дней, а я считала его невестой. Пока одевалась, мелькнуло недоумение, почему торги закончились, практически не начавшись. Но я списала это на то, что так на дракона действуют мои чары. Так это я была в джинсах, а в кимоно он совсем растает и превратится в послушного котика в моих руках. Из пещеры я вышла в радужном настроении. И уже готовясь милостиво почесать котенка за ухом, когда он покорно начнет мяукать, подошла к дракону, ожидающему у обрыва. Ну что, всматриваясь в синего неба, пронзенного солнцем, спросила я, полетим к озеру? Дракон обернулся. Дракон окинул меня взглядом, и словно ему стало больно от обили красного цвета, закрыл глаза и перестал дышать. Я просчитала минуту, но он напрочь забыл о воздухе. Любопытно. А две выдержат? Он выдержал две. А потом я глянула вниз. Там же очень высоко, а я в этих горах одна. И вдруг он умрет от недостатка кислорода? Нет-нет, так рисковать нельзя. Мы еще даже не позавтракали, а папа может задержаться с поисками. Я потянула дракона за руку и проникновенно поинтересовалась. «Ты жив?» «Сам удивляюсь, но да». Дракон набрал полную грудь воздуха, и тогда я поверила и успокоилась. «Значит, завтрак все-таки будет». «О чем задумался?» «О том, что я идиот». «А-а-а!» протянула разочарованно. «Так это надолго. А я думала, мы покупаться слетаем». Дракон открыл глаза, уставился на меня, не моргая, и вроде как не совсем на меня, а на макушку. Я машинально поправила волосы. Забыла включить расческу в список. Он машинально протянул мне только что наколдованный деревянный гребень. Красного цвета. А может и заколку для волос? Дракон протянул мне деревянную заколку с красными расписными маками. «Ловко у тебя выходит», — похвалила я. Он ничего не ответил. Был занят. Молча пожирал взглядом мое кимоно. Но я знала, что оно надежно запахнуто. а ноги ниже колена позволительно видеть не только папе. «Ты не хочешь переодеться?» — спросил дракон. «Мне надоело примерять обновки, я хочу искупаться». «В этом?» — он возмущенно ткнул пальцем в кимоно. «Нет», — пояснила я как тупому, «когда буду заходить в воду, я сниму сандалии и кимоно». Аотх покачал головой, что-то хотел мне высказать, но не справился с двумя высунувшимися языками. Взревел во всю глотку, обернулся драконом и улетел, не оглядываясь. А я смотрел ему в хвост и понять не могла, почему у меня не вышло приручить этого котика. И еще, что мне делать с этим черствым драконом? Кимоно ему не понравилось. Идиот. Точно. Сам же признался. И даже больше, чем думает. Вот зачем он оставил меня одну? Что за глупое доверие к тому, кто мечтает сбежать? Посмотрев еще раз на небо и не заметив в нем даже темной точки, я уселась удобнее и вышла в астрал, что, на удивление, получилось легко. «Папа!» — позвала я дракона, который уверенно рассекал небо. «Я уже знаю, где ты, Доди!» — отозвался он. «Папа скоро будет, не волнуйся!» «А почему ты летишь?» — удивилась я. «Почему не через портал?» «Этот чертов дракон утащил тебя туда, где порталы закрыты, и за то, что твой старый папа упражняется на крыльях, ему тоже придется ответить. Такая даль, такая даль в моем возрасте». Папа был очень ленивым драконом, а поэтому папа был очень зол. Не выдержав эмоционального напряжения, ментальная связь быстро прервалась. И я не успела спросить, когда именно он будет, и что запланировал в качестве мести для похитителя. Вообще-то у папы с фантазией туго. Наверное, просто разорвет на куски. И это лучший вариант. Быть покалеченным демоном хуже, чем смерть. Это агония между жизнью и смертью. Я устремила взгляд в небо, старательно отгоняя грусть. Это просто жалость к дракону. Легкая жалость. И только... Ну а что это еще может быть? Дракон вернулся довольно скоро. На меня не взглянул. Все вдаль, вдаль смотрел. Наверное, знал, что я с папой поговорила. Забросил меня себе на спину и взлетел. Молча махал крыльями до самого озера. Но прежде чем позволить мне раздеваться, обвел взглядом территорию. принюхался, пробубнил, что здесь никого, и отвернулся с таким раздражением, словно я ему на язык наступила. И вот слышал же мои мысли, а проигнорировал. И еще кто-то говорит о СНТ. Врет все. Что-то я не припомню, чтобы мой папа так игнорировал маму. Не успела и глазом моргнуть, как дракон, проворчав нечто злое, метнулся ко мне, сгреб в охапку и горячим рычанием заставил меня задрожать, а мои волосы снова закрутились волнами. Я тебя не игнорирую, Доди. Я тебя берегу. Понятно? Нет, ничего не понятно. Но вслух я впервые ему соврала. Да, конечно, Доди. Он прижался лбом к моему, закрыл утомлённые глаза. а я начала перебирать его длинные волосы, чуть спутавшиеся от полета. Сюда бы гребень, да он остался на скале. И как у мужчины могут быть такие красивые и мягкие волосы, которые при этом удивительным образом не лишают его мужественности. «Доди», — повторил дракон, «у тебя, как у моей сын чувство проявится, но постепенно. А вот когда это случится...» И ты услышишь мой зов, ты поймешь, что для меня значило быть с тобой и не сметь прикоснуться. А то, что мы спим друг на друге за прикосновения, не считается, что ли? И поцелуи. Дракон рассмеялся, обнял сильнее, удовлетворенно вздохнул и выпустил из объятий, также не открывая глаз. Иди, искупайся. Я так и думала. Одни разговоры о том, как я нужна ему и вообще... а когда ходит до дела, отправил прочь. Ну и ладно, пусть ждет, что я услышу какой-то зов и, поджав свою гордость, примчусь. Пусть обманывается, если ему это в радость. Я надеялась, что, поплавав, остыну и успею простить такое пренебрежение. Но вода не охладила мой пыл. К тому же я вспомнила, что мне нужна зубная щетка и крем для лица, И без них я и минуты больше прожить не могу. Так что? Сейчас я кому-то выскажу все, что накипело. Я вышла из воды. Дракон с закрытыми глазами на меня дунул, чтобы быстрее обсохло. И только я открыла рот, протянул зубную щетку, пасту и красный пакетик, который я сразу узнала. Но как? Только смогла спросить. Слетать в Анидад так быстро он не мог. а порталы здесь не работают. Я колдун, — напомнил с улыбкой, и вот явно не хватало его драконов-приятелей, чтобы с похвалебой уточнить, мол, очень сильный колдун. Но это действительно так, — сказал, не огорчаясь отсутствием скромности. А я, как счастливый обладатель богатства в виде моей личной косметики, спорить не стала. К тому же, присев у озера, уже усердно чистила щеткой зубы. Это такое блаженство. А то, как в древние времена, пальцем. Тьфу. А вот интересно. Закончив утренние процедуры, я посмотрела на Аотха, а он только развел руками. Мол, сама догадывайся, почему я вроде бы и не купаюсь, и одежду не меняю, а выгляжу свежо и прекрасно. — Потому что колдун, — проворчала я. — Ну вот видишь, — похвалил он, — не прошло и недели, как ты это усвоила. Теперь дело за малым — усвоить, что я не просто случайный попутчик, а твой будущий муж. «Будущее понятие растяжимое», — усмехнулась я, но не успела закончить гениальную мысль, что оно может так растянуться во времени, что кто-то раньше дождется старости, чем желаемого, как дракон меня разочаровал. «Поторопился я с выводами», — глубоко вздохнул он. «Ты пока ничего не усвоила. Я колдун Доди». И я видел наше с тобой будущее, наше с тобой вместе, понимаешь? Если честно, то нет. Это я отказываюсь усваивать, потому что понять не могу. Если я и колдун будем вместе, папа, что же, меня не найдет? И тебя найдет, и меня, успокоил дракон. Но во взгляде его на секунду мелькнуло беспокойство. «Если ты отпустишь меня сам, — начала я, — Дракон взял меня за руку, взметнулся в небо, трансформируясь на лету, и даже когда мы вернулись в пещеру, где нас поджидал приготовленный завтрак, несмотря на мои попытки разговорить его, отмалчивался. И что я не так сказала? Отпустил он меня сам, и я бы уговорила папу. А так? Ну какое мне дело, что он записал себя в смертники? Поначалу молчание немного тяготило. Потом я увлеченно жевала и была занята. А потом я заметила одну деталь. Дракон ничего не приготовил для себя. И если припомнить, вчера тоже не ел. И что он о себе думает? Решил при мне сделаться мумией? А если он свалится без сил? И что хуже, когда будет в полете? Волнуешься? Встрепенулся дракон. Да, не стала скрывать. Волнуюсь, что с моим счастьем в этот пикантный момент я окажусь у тебя на спине. Дракон рассмеялся так громко, что дрогнули стены пещеры. Разговорила на свою голову. Умереть под завалом камней улыбалось мне еще меньше, чем удариться с высоты о единственный камень. Не волнуйся. Дракон развалился на полу, наблюдая за мной подозрительно сверкающими глазами. То ли он слишком весел, то ли не в духе, не разберешь. «Вчера я охотился, пока ты уничтожала птичку. Сегодня, пока спала». «Охотился?» «В человеческой сущности я могу удовлетвориться малым объемом пищи, но дракону этого недостаточно». Я вспомнила, что в первый день, когда мы остановились передохнуть, Аотх и его приятели съели нечто размерами с огромного кабана, а на второй день все трое при мне не ели. «Пока мы летали к озеру, два дракона могли поохотиться, а потом Аот оставил меня с ними, а сам полетел подкрепиться. Наверное, так? Правильно. И что же ты съел? Вчера или сегодня? Сегодня. Лося, кабана, двух пернатых и всего одного грибника. Что? Пискнула я, отсаживаясь подальше». Дракон снова рассохотался, а я поймала себя на мысли, что когда он смеется, становится довольно красив. Хотя мне это и безразлично.